Эпилог. Так получается, что Альфейдер через первого короля разрушила клятую бестие, которую давала ведьмам. А не оставлял попыток сфокусировать на мне пьяный взгляд и докопаться до истины. Вообще интересная ситуация. Он, каким-то образом, ощутив, что со мной произошло что-то важное, все пытался выпытать подробности моей личной жизни, а когда не получилось, позвал посидеть чисто девчонками. Увлекательная компания состояла из меня, короля и гномьего самогона. Да-да, того самого, который любые языки развязывает. План у Айда был хороший. Не учел он лишь одного песен «Песнь леса». Защитный артефакт, подаренный мне Ринаром, как оказалось добросовестно, блокировал алкоголь в крови. Итого сидели мы. Взюзю пьяный монарх и пьющая с ним наравне абсолютно трезвая я. Никто не жаловался. Айд на это был не способен, а лично меня все устраивало, потому что болтал лорд Аграет без умолку. И я впервые за неделю после задержания Альфхейды узнала всю историю. Она забрала силы верховной ведьмы, Лисяны по приказу короля. Отчаянный и горюющий он просто не ожидал, что Альфхейда проникнется сочувствием к сломленной женщине. Пожелает помочь. А она пожелала. И искренне, и от всего сердца в свою очередь не подозревая, что даже находящаяся в глубоком отчаянии ведьма все равно остается ведьмой. Альфхейда так и не рассказала, как именно Лисиана смогла уговорить супруга принять клятву верности колдуньи. Сказала лишь, что у них ушло очень много времени на то, чтобы изменить формулировку так, чтобы верность была обещана ведьмам, а сам король ни о чем не догадался. Не догадалась и Альфхейда, в какую западню попала. Она решила, что с убийством последней ведьмы уничтожилась и ее клятва, и жила себе спокойно практически три столетия. Шалила, веселилась, постигала магические науки, путешествовала, ища способы открыть пути в другие миры. Но тут давным-давно сказанные слова о себе напомнили. Говорила-то она их не ведьмам, а королевскому роду. Да ведьмы оказались умными и дальновидными особами. Потеряла Альфхейда всяческий покой. Духи давно умерших терзать стали и требовать кровавого возмездия. Она сопротивлялась, по ее же словам, и хватило ее на целый год, а затем, спасаясь от безумия, Альфхейда сдалась и пошла делать то, чего от нее требовали – уничтожать всех, кто был как-либо связан с королевским родом. Но с женщиной она все же была умной, а потому для начала добилась брака с самим королем. Ведь королева – самая защищенная персона ингарда всегда на виду и вне всяческих подозрений. А потом Альфхейда прибрала к рукам метаморфов через главу первого дома, то есть лунного клана, то есть через того, чьему приказу метаморфы не могли сопротивляться. И все шло прекрасно. Уничтожилась очередная семья с королевской кровью, на ее месте остались метаморфы, чтобы не привлекать к происходящему всеобщего внимания. О том, чтобы наш король не продолжил свой род, Альфхейда тоже позаботилась. И даже бастардов его уничтожило, всех, кроме одного. Одного единственного Аеда, последнего носителя крови Аграет. А дальше случился лорд Ренар Армейд. Слишком невероятный мужчина, чтобы древнее женское сердце позволило хладнокровно его убить. Альфхейда влюбилась и подписала себе смертный приговор. Ее казнили сегодня в полдень не устраивая представления для всей столицы, не придавая случившиеся огласки. Ренар Армейт просто вошел в магически изолированную камеру и, осознавая, что такую силу надолго не удержит, даже Киарлет, сделал то, что должен был. — Я лично отдал приказ. Пытался лично и привести его в исполнение, но Армейт не позволил. Печально рассказывал Айет, подпирая пьяную голову. Он и главу лунного клана тоже сам убил, сказал, что многое мог простить, но не смерть невинной девушки, благородной и справедливой. Бедный, ему наверняка тяжело сейчас, печально подумала я и поднялась из-за стола. Э, куда? -э, возмутился король. Подумал, пытаясь сфокусировать на мне взгляд, чего-то там понял, и возмутился куда сильнее. «Что у вас с Армедом происходит? Ты мне почему не рассказала? Ты это пила вообще?» «Пила», — ответила честно, стараясь не улыбаться. «И я тебе уже все-все рассказала. Ты что, забыл?» Аид моргнул сначала правым глазом, потом левым, после прикрыл оба. «Ладно, Аэд, я к двери попятилась. Я побежала, и ты тоже возвращайся давай». Боевик открыл рот, попытался ответить, но у него ничего не получилось. А я уже у двери тормознула и обратилась к стене с тихим. — Верните его, Величество, во дворец, пока он дел не натворил. — Будет исполнено, леди Эвард, — почтительно отозвалась. — Стена. — Да, весело живем. Уже на улице, когда я взмахом руки подозвала свободный экипаж, и ожидала его приближения, внутренний карман мантии завибрировал, наполнив улицу звонкой мелодичной трелью. На звук, за который еще месяц назад можно было попасть на плаху, сейчас никто не обратил никакого внимания. После королевского указа все разработки инфорнели признали законными, а с самого артефактора сняли все обвинения. Кстати, моих родителей тоже ни в чем не обвиняли а добрая душа Аида пошла на то, чтобы взять моего отца в штат артефакторов. Маму взять не получилось. Алхимической мастерской при дворце не было. Появилась. Аид с моими вообще удивительно быстро подружился. А родители, в свою очередь, быстро проникли с симпатией Колуну Дерри, которого искренне благодарили за многолетнюю заботу об их дочке. — Слушаю, — ответила я на зов, садясь в карету. «Я его убью!» — завопила доведенная до предела Карин. «Жизнь у нас действительно была веселой, а потому я вежливо уточнила. Кого именно?» Недолгая удивленная пауза и полная ярости. «Всех! Всех поубиваю! Но аида первым!» Я не впечатлилась, точно знаю, что он сейчас в таверне, в невменяемом состоянии, но Рина удивила. «Явился!» — шипела Дриада. Минуту назад порталом вышел и уже сразу всех довел. — Лия! Я так больше не могу! Я его придушу сейчас! Я... А почему, он говорит, что ты с лордом Мармедом да сбежать собралась? Даже не нашла, что на это ответить. Карин, опечаленная тем, что собственное бракосочетание, все три, у нее прошло фактически в условиях военных действий, вызвалась организовать нашу с Ринаром свадьбу. Я не возражала, любимый не возражал потому что я была не против, а вот Аят, он тоже хотел принимать активное участие в организации. Но во вкусах они зряды не сошлись ни разу, вот теперь и страдали. Все вокруг, и больше всех почему-то я. К счастью, отвечать мне не пришлось. Снова трель и новый зов, на который я отвечала уже с некоторой опаской. Да... И все мои тревоги мигом улетучились, когда в кабинке раздался до дрожи любимый голос «Поужинаешь со мной?». Улыбнувшись широко и счастливо, внесла другое предложение «Давай пообедаем прямо сейчас?» Я ужасно соскучилась. Тихий, радостный смех, от которого душа запела, и сияние утащившего портала. Конец книги Текст читала Алена Рипалова.